Глава 3. Чезаро Руано так и не вернулся из своей стремительной погони по склону горы. Что с ним стало, никто из его товарищей так и не узнал. Он исчез из их жизни так внезапно и окончательно, будто растворился в воздухе. Дюжина версий роилась в их умах. Возможно, он упал со скалы или утонул в реке, или он мог просто дезертировать. Возможно, он все еще бродил где-то там, потерянный или сошедший с ума. Возможно, человек, которого он преследовал, развернулся и убил его. Все это было чистыми домыслами, поскольку у них не было ни малейшего понятия, на чем можно было бы построить рациональную гипотезу. Единственная надежда на подсказку «зеленые пятна на валунах» оказалась сама по себе неразрешимой загадкой. Мужчины подобрали несколько небольших валунов, и когда был разбит лагерь, профессор Деметриевич сделал химический анализ пятна. Его красящее вещество было получено из хлорофила. Если выстрел Руана попал в живот какому-нибудь бегущему животному, вряд ли могло получиться такое пятно, это было невероятно. Пятно не имело клеточной растительной структуры, в смеси не было никаких следов кровяных телец или сыворотки крови. Во второй половине второго дня после случившегося мужчины сидели за обеденным столом, обсуждая этот вопрос. В палатке рядом с грубым обеденным столом стояли раскладушки и еще один стол, на котором лежали образцы минералов и цветов, а также несколько насекомых. Две или три книги были разбросаны по кроватям, а вещевые мешки забились в углы палатки. Глядя сквозь откидные пологи своей палатки, обедующие могли видеть, как восточные вершины и утесы Адской долины становятся оранжевыми в лучах заката. Профессор Дмитриевич заговорил, Я считаю, что хлорофилл является еще одним доказательством того, что в этой долине находится еще одна научная экспедиция. «Каковы ваши доводы?» — спросил Пэтвик. «Хлорофилл — это вещество, которое никто, кроме химика, мог бы или, скорее, хотел бы получить. Это не послужит коммерческим целям, поэтому это чистый научный эксперимент. Зачем химику экспериментировать в этом заброшенном месте?» Тут же Стэндифер задал свой вопрос. «Значит, вы думаете, что Чезаре проделал дырку в канистре с раствором хлорофила?» «Когда у человека есть выбор невероятности, и всё, что он может сделать, — это выбрать наименее невероятное», — дружелюбно объяснил Деметриевич. «Интересно, что сказал бы об этом Чезаре?» — размышлял Пэтвик. «Зелёный след также подтверждает мою теорию», — продолжил профессор Деметриевич. «Когда Руана выстрелил в человека за валуном, Его жертва, очевидно, не знала, что его банка с раствором была пробита, потому что он сидел, спрятавшись, возможно, минуту, пока из его контейнера вытекала большая лужа сразу за скалой. Затем Чезаре бросился в атаку. Парень убежал, потеряв некоторое количество жидкости, выплеснувшейся наружу. Наконец мужчина заметил дыру и перевернул банку, и на этом след закончился. Деметриевич пододвинул свою кофейную чашку к Пабло, не прерывая своих размышлений. «Я должен сказать, что пуля Чезаре вошла в банку примерно на дюйм ниже уровня жидкости. Это объясняет, почему за беглецом не тянулся сплошной след». «Но зачем одному учёному устраивать засаду на цивилизованных людей в таком забытом небесами месте, как это?» — воскликнул стендифер слегка высокомерным тоном. «И зачем ему повсюду таскать с собой канистру с хлорофилом?» Пэтвик постучал пальцами по столу. «Мы несправедливы к нашему соратнику, пусть народности, цвета кожи и бывшего заключённого», — сказал он. Затем через мгновение добавил. «Я бы хотел, чтобы мы смогли найти Руана». Дмитриевич помешал кофе и заглянул в него, не отпивая Латинская привычка, которую он приобрёл в румынских кафе. «Да простят мне, сеньоры, мою дерзость», — вставил Пабло паска «Учёный-одиночка сошёл бы с ума в таком месте». Это замечание, хотя и такое же невероятное, как и другие предположения, тем не менее, придало ситуации трагический оттенок. «Никто точно не знает действия хлорофила», — размышлял Деметриевич. «Каким-то образом он собирает энергию солнечного света. Если бы какой-нибудь человек разработал метод прямого поглощения солнечной энергии, он, вероятно, продолжил бы свои исследования в тропиках». «И он хочет соблюсти секретность», — добавил Петвик. «Настолько, что он даже...» «Вы имеете в виду, что он убил бы Чезара закончил стендифер «Определённый тип научного мышления мог бы позволить это сделать джентльмены», — серьёзно согласился Деметриевич. «Какого типа профессор?» «В мире всего несколько стран, способных породить химика, который мог бы экспериментировать с хлорофиллом и солнечным светом». обедующие выжидающе смотрели на старого учёного. «Из них я знаю только одну страну, национальным кредо которой является безжалостность, только одну, где химики убили бы индейца за малейшую возможность того, что индейец может разгласить их секретную технологию или свою политическую принадлежность. «Вы имеете в виду, что он может быть немецким реалистом вопросил Петвик. «Если бы немцы могли синтезировать энергию Солнца и таким образом превращать её непосредственно в пищу, они, несомненно, были бы в состоянии снова претендовать на мировое господство», подтверждающе заявил Деметрович. Это сняло бы морскую блокаду. Это сделало бы ненужными миллионы мужчин, работающих в полях, и отправило бы их на фронт». «Но это же фантастика, профессор», — воскликнул Пэтвик. «Это выходит за рамки вероятности». «Сами зелёные пятна находятся за пределами вероятности, мистер Пэтвик», — серьезно заявил старый учёный. «Но тем не менее вот они». «Луна восходит», — небрежно заметил стендифер Глупые и банальные вклинивания секретаря в разговор раздражали Пэтвика. Он повернулся и сказал, «Но это меня не беспокоит. А тебя?» «О, нет», — сказал Стэндифер, добродушно восприняв довольно едкое замечание. «Мне нравится наблюдать за восходом Луны. Если можно так выразиться, все мои лучшие литературные идеи приходят при лунном свете». «Идите и посмотрите, не сможете ли вы придумать что-нибудь интересное», — предложил инженер. Стэндифер уловил сарказм, слегка покраснел, но встал и вышел через вход в палатку. Мгновение спустя двое мужчин последовали за ним, оставив вещи Пабло. Восходящая луна привлекла их внимание первым взблеском своего диска между двумя вершинами далеко в долине. Уходящие бронзовые сумерки задержались на западе, мужчины дрожали от холода наступающей ночи. Несмотря на насмешку Петвика над поэтическим влиянием Луны, высказанную секретарем инженер почувствовал это влияние сам. «На этой широте она выглядит более белой, более серебристой», заметил он после продолжительного молчания. «Этот туман вокруг неё похож на вуаль невесты», размышлял секретарь. «Может, и так», — сказал инженер, который презирал сравнение. «Но это больше похоже на туман вокруг Луны». «В конце концов, что с тобой, Петвик?» рявкнул Стэндифер, разворачиваясь. «Только потому, что у тебя нет дара поэтического выражения, это не причина, по которой ты должен выставлять себя идиотом и кричать каждый раз, когда я произношу хорошо продуманную фразу». «Это то, что вы сейчас делаете?» — спросил пожилой мужчина. «Так и есть, если…» Стэндифер внезапно замолчал и уставился, затем в изумлении ахнул. «Ради всего святого! Что случилось?» Оба пожилых человека проследили за его взглядом. Стэндифер смотрел в гаснущее небо, совершенно сбитый с толку. Пэтвик потряс его. «Что случилось?» Секретарь указал на небо. Они проследили за его пальцем и увидели на фоне тусклого запада тонкий серебряный полумесяц молодой луны. Потребовалось полминуты, чтобы до них дошла несогласованность их двух наблюдений. В следующий момент все трое обернулись. Полная луна, которую они видели восходящей на востоке, исчезла. Туман, фосфорисцирующий туман, всё ещё висел над вершинами. Казалось, он оседает на далёких скалах и утёсах и слабо светится в сгущающейся темноте. Это придавало своего рода призрачность горному пейзажу. Затем на их изумлённых глазах всё исчезло во тьме. Царапающий звук заставил Петвика вздрогнуть. Это Пабло чиркнул спичкой внутри палатки. После его наблюдения за тем, что за неимением лучшего названия придётся назвать псевдолуной, Петвика охватила странная умственная апатия. Не то чтобы он не подумал о необычной цепочке событий, которые произошли с экспедицией, он действительно думал о них всё время. Но он думал слабо, безнадёжно. Он поднял проблему в своём мозгу без малейшей надежды найти решение. Он истощил себя, решая загадку, и всё же он не мог отбросить её. Он попытался забыть об этом и сосредоточиться на своей работе. Но в его повседневном труде всплыли маленькие тайны. Его основной обязанностью в экспедиции было составление карт, определение высот различных наблюдаемых вершин и составление схем обнажения чёрных слют, лимонитов, серпантинов, смоляных пород, обсидианов и роговых обманок. Он обнаружил, что именно эти камни тёмного цвета придавали великой пропасти испепелённый вид. И это то, чего он не понимал. Тут и там он находил места, где потоки лавы вытекали, по-видимому, из сплошного откоса скал. Сейчас все перуанские сьерра вулканические, и эти очаги лавы не удивили Петвика. Необъяснимым было то, что ни одно вулканическое жерло не соединяло эти маленькие фумаролы с внутренней частью горы. Казалось, что они выгорели снаружи. Они выглядели так, как будто какой-то объект сильнейшим жаром оставил клеймо на склоне горы. Обычно разум Петвика прыгнул бы как терьер на такую проблему. Теперь же из-за полного тумана в мозге Он набросал описание без комментариев. Таким скучным, бездушным способом он однажды утром сделал следующую необычную запись в своём дневнике. «Этим утром, рядом с одним из тех прожжённых карманов или фумарол, которые я описал ранее, я нашёл зажаренного кролика. Маленькое животное находилось примерно в 12 футах от фумаролы, сидя прямо на задних лапах и поджариваясь. Он выглядел так, как будто его любопытство было чем-то привлечено, и он был зажарен мгновенно. Если разложение не началось, он не мог быть мёртвым больше недели. Интересно, это вкладка с указанием даты появления этих фумарол Если так, то они, должно быть, были выжжены несколько дней назад, а не в геологической древности, как я сначала предположил. Если они появились недавно, они должны быть искусственного происхождения. Поскольку они поджарили кролика, прежде чем напугать его, они должны были появиться с внезапностью взрыва. «Могут ли эти пятна быть связаны со зловещей тайной, окружающей эту экспедицию? Я не могу сказать. У меня нет никаких догадок». Вечером за ужином Пэтвик показал эту запись Деметриевичу. Старый румын прочитал её, и его единственным комментарием был кивок и короткое «Да я сам обнаружил, что они недавнего происхождения». Затем он предложил сыграть в шахматы, чтобы отвлечь их от этого вопроса, прежде чем они разойдутся на отдых. «Ты выглядишь напряжённым, Пэтвик», — сказал старик. Инженер коротко рассмеялся. «Я напряжён. Я нервничаю каждую минуту дня и ночи». Старый учёный с беспокойством посмотрел на своего друга. «Не лучше ли тебе убраться отсюда на некоторое время, Герберт? Какая от этого польза? Я не смогу думать ни о чём другом. Ты бы почувствовал себя в безопасности?» «Я не чувствую опасности. Ты пойми, любая тайна подразумевает опасность». Всё это наводит нас на мысль об этом. Вот почему тайна так стимулирует и увлекает. Ты думаешь, мы в опасности? Я уверен, что человек, который убил Чезаре, не колебался бы с нами». Стэндифер, который сидел за столом, начал высокомерно ухмыляться их страхом. Из-за нервного состояния это сильно раздражало Пэтвика. Однако он ничего не сказал об этом, но заметил Дмитриевичу, «Завтра я закончу свою работу здесь. Тогда ты отдохнёшь, как я советую». «Нет, я возьму рюкзак, пройдусь прямо по этой долине и выясню, что создаёт эти фумаролы и что стало с Чезарой». В этот момент в сгущающейся синеве ночи небо на востоке осветилось ярким светом псевдолуны. Её бледность проникала сквозь полог палатки, и тени от человеческих ног расчертили пол. Мистерия вывела обоих стариков наружу, они молча смотрели на иллюминацию. Свет был таким же мягким, как полярное сияние. Когда они смотрели на это, Пэтвик услышал смех Стэндифера в палатке. Идиотизм секретаря почти лишил инженера контроля. Он хотел постучать по его пустой голове. Наконец, явление угасло и оставило свой обычный отблеск на окружающих высотах. Через несколько минут он исчез, и наступила полная темнота. Когда мужчины вернулись в палатку, Стэндифер всё ещё улыбался, как будто у него был сильный иммунитет на их озадаченность и нервозность. «Но чего смешного?» — спросил, наконец, Пэтвик так как вы, парни, поднимаетесь в воздух из-за этого». «Я полагаю, вы стоите на твёрдой почве», — взорвался Пэтвик. Секретарь ничего не сказал, но продолжал идиотски улыбаться. «Я признаю, что кое-где есть моменты, которые я не понимаю», — продолжил Пэтвик через мгновение. «Без сомнения, мы не понимаем всё так же хорошо, как вы». «Да», — согласился Стэндифер с такой деловитостью, что инженер был весьма удивлён. «Что, чёрт возьми, ты выяснил?» — раздражённо спросил он. «О, факты, факты», — беспечно сказал Стэндифер. «Знаете, я писатель, опытный наблюдатель. Я погружаюсь в суть вещей». Пэтвик вытаращил глаза, затем весело рассмеялся. «Да, я вижу, как ты погружаешься на дно всего этого». Старый профессор, который уставился на секретаря, тихо спросил. «Что ты знаешь, Джеймс?» Литературное светило на мгновение заколебался, затем вытащил из кармана пригоршню блестящего металла и бросил его на стол. «Я всё об этом знаю», — сказал он и невольно улыбнулся. Мужчины уставились на него. Пабло паска прервал свои путешествие до кухонной палатки и обратно, чтобы посмотреть на юношу и золото. «Знать всё о чём?» — нервно перебил Петвик. «Золото или тайна?» «Оба». Внезапно Пабло запричитал. «Я говорил вам, сеньоры, богатство там, где опасность так велика». «Вы нашли золотую жилу?» — спросил Дмитриевич. «Нет, я продал одну из своих книг». «Кому? Когда? Где? Господи, кто был этот простофиля?» вырывались вопросы из Пэтвика. «Я и понятия не имел, что у моей книги такая репутация», — просиял автор. «Юноша, или ты прекратишь литературную болтовню?» — дрожащим голосом выдавил Пэтвик. «Ну, у меня было предчувствие, что должно быть какое-то очень простое объяснение всей этой истории с черепами и скрещенными костями, которые вы, ребята, пытались решить. Вы знаете, что в реальной жизни такого не бывает. Это всего лишь вымысел, это прибежище умственно отсталых. Стэндифер, расскажи, если ты что-нибудь знаешь». «Продолжайте, расскажите по-своему», — подбодрил Деметриевич. «Вы сказали, умственно отсталый». «Конечно. Да, ну, ничего особенного, вы знаете. Эта жизнь очень проста, как только вы получите ключ». «Господи, разве это не звучит так же, как северные олени Исландии?» — простонал инженер. «Что это был за свет, который мы только что увидели, мистер Стэндифер?» — спросил учёный, который понял, что его друг от секретаря ничего не добьётся без посторонней помощи. «Новый вид переносной печи, сэр, которая извлекает и измельчает руду на месте. Кто этим управляет? Индейцы?» «Вы видели кого-нибудь из них?» «Видел одного менее трёх часов назад. Продал ему экземпляр олени Исландии». Пэтвик закашлялся. «Дал вам столько золота за экземпляр оленей Исландии, как за всё издание олени Исландии». «Вы спрашивали о Чезаре?» — продолжил Деметриевич. «Да, он работает на них». «Ты догадался спросить о хлорофиле?» «Это используется в секретном процессе добычи золота». «Вы говорите, что люди, занимающиеся таким методом добычи, индейцы?» «Человек, которого я видел, был индейцем». «Вы говорили с ним на английском, испанском, киче «На каком языке?» Секретарь колебался. «Вроде на английском, но мне пришлось объяснять ему наш язык. Я думаю, он знал его когда-то, но словно забыл». «Многие южноамериканцы получают образование в Штатах», заметил Пэтвик, который всё это время внимательно слушал. «Расскажите нам, что произошло, мистер Стэндифер», — попросил румын. «Что ж, Сегодня я был примерно в 12 милях вниз по долине. Я сел, чтобы пообедать, когда увидел индейца за скалой, который смотрел на меня так, как будто его глаза вот-вот вылезут из орбит. Я должен признать, что это повергло меня в шок после того, что здесь происходило в последнее время». Со второго взгляда я подумал, что это и Я собирался крикнуть и спросить, когда парень сам крикнул мне, «Привет, Чезаре, это ты?» Но это чуть не сбило меня с толку. Но я взял себя в руки и крикнул в ответ «Нет, я не Чезаре». И я собирался спросить, кто этот парень, когда он вырвал это у меня изо рта и крикнул мне «Кто ты?». Я назвал ему своё имя и страну, что я автор и секретарь географической экспедиции Де Затем я попросил его подойти и поговорить. Парень спокойно вышел из-за скалы, подошёл ко мне, пристально глядя на меня. Он был обычным индейцем с большой головой и носил одежду примерно как у Чезаре. В самом деле, вы понимаете, что индейцев трудно отличить друг от друга. Когда он подошёл, он задал мне тот самый вопрос, который крутился у меня в голове. «Вы знаете Чезаре?» Я спросил, «Да, где он?» Он стоял, смотрел на меня и качал головой. Я сказал, «Ты не знаешь». И он прикоснулся к губам и рассмеялся. Тогда я догадался, что он не очень хорошо понимает английский, поэтому я начал объяснять ему язык. Он показывал на что-то и говорил, «Это птица? Это камень? Это река?» В каждом случае он всё делал правильно, но всегда возникало колебание, возможно, около секунды, как если бы он думал примерно так. Это, эээ, река? Оба пожилых мужчин пристально смотрели на юношу, как будто пытались прочесть что-то между строк. Пэтвик нетерпеливо кивнул. «Я уверен», — продолжил стендифер «что когда-то этот парень знал английский, и это умение возвращалось к нему». «Несомненно», — поддержал Пэтвик. «Затем он увидел уголок моей книги в моём рюкзаке, потому что я...» Я иногда ношу с собой книгу, чтобы почитать, когда мне одиноко. И он спросил, что это, о лени Исландии? Это так меня удивило, что я сказал, да, как, чёрт возьми, ты это узнал. Но здесь он чуть не расхохотался до смерти и, наконец, сказал примерно то, что было у меня на уме. У неё более широкая известность, чем вы себя представляете. И добавил, для чего это? Что значит, для чего, спрашиваю я, о лени Исландии, — говорит он, — читать, — говорю я. «В нём содержатся факты», — продолжил я. «Это не похоже на гнилую билетристику, которую вы подбираете». И с этими словами вся моя болтовня, которую я обычно несу фермерам в штате Нью-Йорк, когда я продавал свои книги от двери к двери, возвратилась ко мне. Я подумал, что было бы забавно попытаться продать экземпляр индейцев в Рио-Инфернильо. «Если я это сделаю», — подумал я про себя, «я стану звёздным книжным агентом обеих Америк». Итак, я начал. «Это не похоже на гнилую билетристику, которую вы покупаете», — говорю я. В этом томе вы узнаете правду об оленях в Исландии. Она расскажет вам об их еде, их силе, их выносливости, их ценности во всех валютах мира. Здесь указано, где находятся самые большие стада, для чего используются оленьи шкуры, каковы на вкус их мясо, молоко и сыр, как приготовить пудинги из их крови, как дерутся самцы, их крики, их призывы к любви, сигналы опасности, голодные крики, как их возраст можно вычислить по зубцам на рогах, кольцам на зубах и хвостам. «На самом деле, сэр, — сказал я, — с этим маленьким томиком в вашем кармане, ни один мужчина, каким бы нечестным он ни был, не сможет подсунуть вам старого дряхлого оленя под благовидным предлогом, что он молод, проворен и нежен. Цена этого бесценного сборника делает его доступным для всех и каждого. Это докажет огромную практическую и образовательную ценность для всех и каждого. Не имеет большого значения, собираетесь ли вы выращивать этих грациозных, послушных животных или нет, «Вам нужна эта книга, поскольку как предмет интеллектуальной культуры она непревзойдённа. В ней содержатся факты. Ничего, кроме фактов. Вам это нужно. Вы её хотите? Вы прогрессивны? Единственное, что в ней мало, — это цена. Всего 54 цента, позвольте мне записать вас». С этими словами, настолько огромна сила привычки, я достал старый конверт, чтобы отметить его заказ. «Что такое 54 цента?» — спросил он. «У меня есть 54 цента». «Это как раз то, о чём я хотел спросить», — сказал я. «Выверните карманы наружу, и я посмотрю». Он вывернул их и рассыпал много металла по земле. Я увидел эти кусочки золота и сказал ему, что они подойдут. Я сказал ему, что отдам ему все пять своих томов, потому что именно столько я взял с собой в эту поездку. Он просто подтолкнул ко мне золото, не моргнув глазом, и мы обменялись. Я сказал ему, где мы разбили лагерь, он сказал, что завтра подойдёт и заберёт остальные четыре тома. И, джентльмены, это всё, что я знаю». В конце этой истории Стэндиффер откинулся назад, улыбаясь от удовольствия со своей продажи. Двое мужчин сидели, изучая его. Наконец Пэтвик спросил. «Вы говорите, он знал название вашей книги?» «Да». «Название на обложке было видно?» «Нет, просто маленький уголок книги торчал из рюкзака». Пэтвик на мгновение задумался, «Вы сначала подумали, что это был Чезаре?» «Да». «Был ли у него шрам на одной стороне лица?» «Нет, я бы его заметил, конечно. И всё же его лицо было очень густо раскрашено. И я не смог бы увидеть никакого шрама». «Вы уверены, что это был не Чезаре?» «Абсолютно уверен. Здесь Дмитриевич занялся тем, что можно назвать перекрёстным допросом. Вы говорите, что сначала он не понимал по-английски. Мог ли он прочитать книгу, которую вы ему продали?» «Нет, это было бы странно. Я должен был рассказать ему, что это за буквы и как они образуют слова, как слова образуют предложения. Но он улавливал в один момент, когда я ему что-то показывал и никогда ничего не забывал. Я проверил его». Демитриевич сделал паузу. «Вы уверены, что это был индейц?» «Да». «Но он не знал ценности золота?» «Ну, я не уверен в этом», — начал Стэндифер. «Вы сказали, что он дал вам все эти ценности за пять маленьких книжек», — бушевал Пэтвик. «Да, но это не значит, что он не понимает». «Золотоискатель», — перебил Димитриевич. «Кто настолько высоконаучен, чтобы использовать хлорофилл в секретном процессе извлечения золота и при этом не знает ценности золота?» Секретарь радостно погладил свою сверкающую кучку, зевнул и сунул её обратно в карман. «В любом случае, я бы хотел, чтобы у меня была тележка с этими книгами». Пэтвик сидел на своём стуле, прижав колено к груди, и свирепо посмотрел на секретаря. Наконец он нервно рассмеялся. «Я рад, что ты раскрыл тайну, Стэндифер». «Я тоже», — добродушно ответил секретарь. «Я сам начинал беспокоиться об этом». «Я не думал, что это тебя беспокоит, стендифер Пэтвик издал ещё один дрожащий смешок. «Я не так уж плох, чтобы быть бесчувственным», — искренне согласился секретарь. Инженер сидел, облизывая языком пересохшие губы, в то время как по его телу пробегала мелкая дрожь. «Между прочим, — спросил он через мгновение, — вы не подумали навести справки об этих скелетах? Проясните это». «Да, я это сделал». Он сказал, что поставил их туда, чтобы держать животных подальше. Он сказал, что никогда не знаешь, чего от них ожидать, и он не хотел никого видеть, пока не будет готов. Он сказал, что поместил по одному из каждого вида, который смог найти, потому что каждое животное боится своих мертвецов. Дмитриевич сидел, пристально глядя на юношу. Над стариком, казалось, сгущались тучи. «Это факт», — кивнул он. «Я никогда раньше не думал об этом. Каждое животное боится своих мертвецов. Ни один скелет не шокирует человека, как скелет человека. Я полагаю, что это относится и ко всему остальному животному миру. «В любом случае, теперь всё прояснилось, — Стэндифер, — повторил инженер со своим звонким смехом. — Всё так, как ты говоришь, Стэндифер, за пределами художественной литературы нет тайн». Он начал смеяться, сильно дрожа. Его восклицания становились всё громче и громче. Дмитриевич вскочил со своего места, поспешил к своей аптечке, налил в стакан чего-то и дрожащей рукой подал его инженеру. Пэтвик отпил немного, а затем старик сделал большой глоток сам. «В чём дело?» — спросил секретарь, поднимая счастливое лицо. «Это реакция на то, инженер уже дрожал менее сильно, что ты раскрыл тайну, так внезапно, спокойной ночи». Юноша откинулся на подушку и сразу же отключился после долгой прогулки. Двое пожилых мужчин сидели, уставившись друг на друга через маленький столик. Их нервы немного улеглись под действием успокоительного. «Это ложь», — прошептал Петвик после долгого раздумья. «Чтобы утаить открытие золота?» Дмитриевич покачал головой. «У этого мальчика недостаточно воображения, чтобы придумать сюжет такой фантастической истории. Это случилось на самом деле». «Тогда во имя всего святого, что Чезаре собирается сделать с нами завтра?» «Чезаре никогда бы не отдал все это золото», медленно проговорил старый ученый. «Если только он не собирается вернуть все это себе завтра», Дмитриевич покачал головой. «Даже если Чезаро наложил на лицо грим, он никогда не смог бы придумать такую сложную ментальную маскировку. Это далеко за его пределами». Двое мужчин задумались. Наконец учёный рискнул предположить. «Возможно, что большевики перестали использовать золото. Я полагаю, что есть план использовать временные ограничения в их социалистической программе». Инженер выдвинул ещё одно предположение. «Древние инки использовали золото как обычный металл, Древние инки, солнцепоклонники, которые приносили в жертву живых людей их божеству. Двое учёных сидели в тишине. С ледяных полей, высоко над пропастью Рио-Инфернильо, налетел сильный порывистый ветер. Оно дышало на них из темноты. Его холодное дыхание холодило их шеи, руки, запястья. Оно дышало им на лодыжки и проникало под брюки, холодя колени и поясницу. Мужчины вздрогнули.